Ночь кромешная. Нет ничего бессмысленней заочного спора. алёша это понимал и все равно спорил сразу и с несмеяной, и ведь не дура же, если о делах ратных говорить, но в главном-то глупей глупого и с собой прежним, а всего сильней с кем-то незримым, что словно бы рядом пристроился, мешая наслаждаться. последним осенним теплом до да упругим конским бегом. Грядущие драки за лукоморье китежанин не боялся. А вот зло, на готовящего набег непонятного колдуна, брало. И кабы только на него. Умники великие яроместо место от своих стерегли, мудрили, хитрили, скрытничали и доигрались до того, что все на паре охотников повисло. старым да молодым а могло бы и вовсе на одном стоянии, который тревогу и поднял. Мало того, бывалый охотник про затею гада огнигора узнал не в китеже и не от княжьих людей, а от подавшейся в яги зазнобы. А если б не стала Марфа жутковатых чужачек слушать, дождалась бы своего стояна и зажглиб они редком долотком Совет да любовь — дело хорошее, особенно на склоне лет. Но с лукоморьем-то что бы сталось? С лукоморьем, с Русью, со всем белосветьем. Негоже, когда младшие дальше старших видят. Эх, не затем богатырь Алёша отказался от обуза воеводства, не затем броню на китежанский распашень сменял, чтобы опять сомневаться. Драться он шел. И чтоб ясно все было, вот зло, вот ты, обученный это самое зло бить, и дело твое, пусть и не слишком приметное, зато нужное. Чтобы не было на Руси никакой дряни. Ну а то, что не знаю что, пусть кто поумнее ищет. У них и мозги, и опыт, и от книг до свитков архив ломится. Старшие сотнями глаз смотрят, сотнями ушей слышат, а с Алешей взятки гладки. В охотниках он, без году неделя. Ему бы не думать, а исполнять. Ну так и не смеяна такая же. Чего ж от нее смелых мыслей да быстрых решений ждать, если сам разнылся? Прежде чем с других спрашивать, на себя обратись. Мир сложнее, чем кажется. Простоты не найти. Нечесть выслеживать да супостатов иноземных рубить. еще не значит защитить Русь и Белосветье. Одним булатом, пусть и звездным, по нынешним временам не отбиться. Хоть всех худов со змеевичами по выведи не в них дело». «Ноги в сапогах», — доложил не забывавший следить за дорогой Буланыш. «Сидят, отдыхают. Объедем, противно». «Далеко?» — уточнил с радостью отбросив Не самые простые думы богатырь. «Сверсту! Не хочу туда!» «Потерпишь!» — отрезал Алёша. «Нюхать не будешь, обойдём, встанешь по ветру». «Ты нюхай, а я пастись пойду. Противно!» «Я уже понял». Прекращая перепалку, китежанин недвусмысленно шевельнул поводом. Буланыш недовольно мотнул гривой, но артачиться не стал. Высказал свое мнение, и ладно. Нюхом даже обычные кони не всякой собаке уступят, а богатырские сильнее во всем. Впрочем, унюхать княжьего гонца смог бы и Алёша, пусть и не за версту. Запах был сильным и, прямо скажем, странноватым. Но охотник чего только не нюхивал, а тут всего лишь зачарованные сапоги, пусть и не снимаемые неделями. «Иначе-то не выходит. Боязно гонцам такую ценность из рук, то есть с ног, выпускать. Украдут не равен час, век с казной не расплатишься. Да и не все меряется деньгами. У княжеских скороходов, а было их в Великограде куда меньше, чем охотников в Китеже, есть и своя гордость, и свои правила, и своя волжба и даже штаны особенные». чтоб ноги друг о дружку не слишком терлись. Стать таким бегуном мог не всякий. Требовалось для того врожденное чутье, и все равно приходилось годами учиться и самому бегу, и тому, как дорогу выбирать и препятствия обходить. Гору миновать еще полбеды, а ты попробуй на полном разгоне в человека или зверя не впечататься, но и это еще не предел. Случались среди гонцов-искусники, что могли по верхушкам деревьев бегать. Этих считали получародеями и слегка опасались. В стародавние же времена от скороходов с их сапогами по понятным причинам и вовсе шарахались. Само собой, прежде чем допускать предсветлые княжеские очи, гонцов гнали в баню. Вроде бы не такая уж и большая задержка, Но однажды именно этого часа не хватило, чтобы отвести большую беду. После этого великий князь строго-настрого наказал вести скороходов к нему, как есть, а княгиня после первого же раза собрала чародеев и посулила награду тому, кто сумеет одолеть дорожно-сапожную вонь. Такой искусник сыскался, и с тех пор от скороходов, сколько бы дней они ни были в пути, Пахло чем-то вроде распаренного банного листа, только не березового, а похожего сразу и на перечную мяту, и на таволгу. Людям это не мешало, а коней никто не спрашивал. «Нечестно», — не желал униматься Буланка. «Я родился конем, я бегу. С подковами легче, но я и без подков я. А этот надел сапоги и стал быстрее коня». И еще пахнет. Тупой не пахнет. Напомнил про стоянного коня Алёша. Он тебе что больше нравится? Буланыш не ответил, задумался, но ненадолго. Вернуться к своим мыслям Алёша, по крайней мере, не успел. Тупой хуже. торжественно объявил жеребец. Он весь поддельный, а тут только сапоги нечестные. «Близко уже. Спешишься?» «Посмотрим», — вывернулся относившийся к скороходам со всем уважением богатырь. «Ты не злись. Гонцы великоградские свой хлеб не зря едят. Сапоги волшебные, они не для всех, и управиться с ними немногим легче, если легче, чем с тупым. Тут и навыки нужны, и сила, и разум быстрый». И все равно погибнуть можно запросто. Случалось и не раз. Буланка смолчал, но на горку взобрался безропотно, даже не пытаясь увильнуть. Охотник усмехнулся и вдруг загадал, знакомый будет гонец или нет. Всего Владимир держал девять скороходов Подвое на каждую из сторон света и еще одного на всякий случай. Алёша в бытность свою в Великограде знал, В лицо четверых, так что получалось четыре против пяти. Почти как монетку бросить. Если выйдет знакомый, ущучат они огнегоры еще до зимы. Ну а нет, не последний день живем. Зловредному колдуну не повезло. Гонец оказался знакомым. Охотник даже имя вспомнил. Закат Полудинович. Крепкий, крутой, уже в годах. Закат всегда был на стороже, Алёшу признал сразу. Правда, радости особые не выказал. Спасибо, хоть поздоровался. — И тебе поздорову, Полудинович! — откликнулся, спешиваясь, Китежанин. — Куда путь держишь? Не в столицу часом? — На юга! — буркнул гонец, убирая вынутый на всякий случай кинжал. Подумывавший... Не подать ли в Великоград весточку, Алёша чуток расстроился, но виду не показал, лишь подбородок вскинул. «Новостями? Не побалуешь?» Ответ был ожидаемым. «Побалуешь, ишь? Не до баловства нам!» — набычился закат. «Что сказали донести, то и доносим. А что до самих дел, так они не нашего ума». «Так и не моего!» — отмахнулся Алёша, Вдыхая столь противный буланушу запах. «Княжьи дела мне теперь без надобности. Скажи лучше, не приметил ли чего по нашей части? Худов там или еще каких упырей?» «Худов не было». Сменивший гнев на милость закат оказался не прочь поболтать. «Но вообще-то беспокойно. Люди на дорогах всякое болтают». На побережье о чудах-юдах снова заговорили. Мол, топят лодки рыбацкие, житья нет. Люди лихие по лесам да горам расселись, куда ж без них. Сколько в той болтовне правды — не наше дело. Но ваш брат вон разъездился не на пустом же месте. Наш брат, говоришь, охотник, что ли? Лясы я с ним не точил, и знака он мне не показывал. Вновь насупился гонец, но в подробностях объяснил, что обогнал караван, в голове которого ехали двое, и один, на гнедой белоногой лошади, был в китежанском распашне. Останавливаться закату было недосуг, но запомнилось, тем более, что и караван какой-то странный. На купцов с товарами не похоже, на переселенцев или воинский обоз тем паче, а караванами не ходят и охранников не нанимают. Странно, короче. Только зачем гонцу княжьему всякие странности? Он куда пошлют, туда и бежит. Главное, вести в срок доставить. — И то, — согласился китежанин, гадая, кто из братьев или сестер мог отправиться на юг. — Ну а для меня странности — милое дело. Спасибо тебе. Поеду гляну. Может, помощь требуется?» «Это вряд ли», — усомнился закат. «Спокойно ехали, не таясь. Да и тихо тут. Или нет?» «Разбойники были, но не здесь, да и те кончились. А тогда тихо». «Куда ж без них?» — повторил, поднимаясь скороход. «Ладно, бывай, охотник, пора мне». «И тебе доброй дороги». «Без оврагов да буераков!» — от души пожелал кетежанин, но закат уже сорвался с места, одним махом одолев золотой от солнца спуск. Алёша хмыкнул и приставил ладонь ко лбу, провожая взглядом негаданного собеседника. А на что посмотреть было? Скороходы ходят огромными скачками, часами двигаясь, будто таёжные лыжники. Потому и штаны у них такие. Изнутри на бедрах толстенная кожа нашита для защиты. Без нее, будь ты хоть сто раз умелый, собственную шкуру там даже не сотрешь, стешешь. Подошел Буланка, молча ткнулся мордой в плечо. Дескать, чего здесь торчать? Воды нет, а трава сухая да пыльная. Торчать и впрямь было нечего. Слыхал, деловито осведомился охотник, разбирая поводья. Брат наш поблизости объявился. Должно быть, из поиска летнего возвращается. Перехватим, и будет нас уже трое. Примеченный скороходом караван полз небыстро, и Алёша, прикинув скорости и расстояние, рванул на перехват по полям до лесным тропам. Расчет оказался верным. На тракт они с Буланышем выскочили возле немалого села, где скучавшие на заваленке деды наперебой объяснили, что ничего похожего здесь не появлялось. Ну и отлично! Охотник, как и собирался, неспешно двинулся навстречу вряд ли сулящей неприятности загадки. По всему странный караван должен был уже появиться, но Буланыш пробегал версту за верстой, а тракт, тянувшийся сквозь густой, не свернуть. тем паче со здоровенными вазами, лес оставался пустым. Одинокие пешеходы и пара мужиков на телеге в счет не шли, да и двигались они в ту же сторону, что и Алёша. Впору было забеспокоиться, но Кетежанин, доверяя и своему чутью, и своим расчетам, упорно ехал вперед и оказался прав. Лес словно бы прогнулся, уступив место обширной, испятнанной валунами поляне, опоясанной не то слишком полноводным ручьем, не то речушкой. Тракт, повторяя ее изгиб, забирал налево, а направо, у самой кромки леса, весело пестрел лагерь. Непонятные караванщики предпочли устроиться на ночлег в чистом поле и сделали это основательно. — Ну? — окликнул Алёша примолкшего к вечеру жеребца. «Что скажешь?» «Зверинщики», — уверенно определил, принюхиваясь Буланка. «Как на ярмарке, только всего больше. Медведей не чую, волков лис тоже. На кабанов похожие есть, но не кабаны. Сильный запах, всех забить норовит. Люди есть, валы, коней много, простых. И еще что-то». Непонятное, но не злое, нет. И ровно травой сладкой вешней тянет. Откуда? Осень ведь. — Волжбы не чуешь? — Чуял бы, сказал. Посмотреть бы. — Лады. Прятаться нечего. Русь вокруг. Тракт наезженный. Подъезжали медленно, не скрываясь. Буланка деловито принюхивался, то и дело норовя ускорить шаг. Алёша не давал, хотя любопытство и разбирало. Уставшее солнце светило в спину, и по ярмарочному пестрой шатры у опушки видно было отлично. Как и сгрудившиеся слева от них крытые повозки, из-за которых почти сразу выехала пара всадников, судя по лёгкой броне, из числа опекающих каравана охранников. Слышать змей на первый взгляд очень приличными. Пара управлялась неплохо. Что до наездников, то передний похоже, когда-то ходил не меньше чем в десятниках, да годы свое взяли. Второй, круглолицый и румяный, был с ног до головы обвешан оружием, отчего казался вовсе юнцом. Зато глядел, ну или пытался глядеть матерым зверем. Съехались возле странного. словно сросшегося из двух камней валуна, на которой умудрился взгромоздиться растрепанный, почти высохший репейник. Буланыш, не дожидаясь приказа, встал, для порядка фыркнув и топнув ногой. — Не бояться, — подсказал он. — Не зляться, не тревожиться. Довольны. Встречей довольны. Любопытно им. — А тебе нет, что ли? — шепнул Алёша, спокойно откидывая капюшон. — Здравствуйте, люди добрые! — И ты здрав будь, охотник! — степенно откликнулся ничуть не удивлённый десятник. — Ищешь чего? — Человек всегда ищет, а наш брат и подавно. Начинать с расспросов про собрата китижанина Алёша всё же не стал. — Скажи Всё ли у вас, ладно, хорошо? Не встречали ли нечисть какую? А не встречали, так, может, слышали?» «Пока ладно все, не жалуемся». На словно бы рубленном лице старого вояки проступило нечто вроде колебаний. «Ты, вижу, не шибко торопишься, раз с дороги свернул. Спешить буду, когда дело найду. А коли не спешишь, то дело найдется». Старший обернулся к юнцу. — А ну, Зринко, дуй к хозяину. Скажи, охотник, — китежский объявился. — Да, дядька Бора, — брякнул железяками круглолицей, но свою кобылу заворотил ловко. — Я мигом. — Хм, строго у вас, — хмыкнула Лёша. — Ровно казну везёте. — Казну не казну, а ценности немалые. — До Великограда чужих глаз стережемся. А дальше как выйдет? — Чего же тогда меня не спровадил? — Сказал бы, что не видели ничего. Я б своей дорогой и отправился. — С того и не спровадил, что к месту ты. Надо ярмарку эту. Для вещи убедительности вояк откнул пальцем в сторону лагеря. — До Великограда дотащить. «Нет, от лихих людей мы отобьемся. Только нам скоро через лес, что за Гвоздеевым ехать. А там, говорят, башня, и в ней колдунья-отшельница живет. Места страшные, дикие, да и сама Мирава, как ее кличут, дурная нравом, а то и вовсе ведьма. Местные ее десятой дорогой обходят». Но так и вы обойдите». посоветовал лёша прикидывая, не заглянуть ли ему в этот самый лес, который на картах вообще-то значился сивым. С ведьмой всяко следовало разобраться. Ну а если это Мирава — волшебница, то хорошо бы ее на помощь высвистать. Люди, не знающие, склонны всякого чародея ведьмой или колдуном обозвать. Им не важно, знающим важно». Нельзя обойти. С явным сожалением вздохнул Бора. То есть нам нельзя. Чем же вы так провинились? Да не мы. Лучше пусть хозяин обскажет. а то как бы я чего ни того, темнить не люблю, а без спросу говорить не велено. Тогда про зверье расскажи. не сдержал любопытства Алёша. Нечисти и чудищ молодой охотник навидаться успел, а вот диковины, от которых вреда никакого, а детишкам и не только радость, богатыря влекли, как когда-то карусели с расписными деревянными конями. Непростые вы люди, китежане! Вроде и мимо ехал, а про наше зверьё тебе уже ведомо. Откель? Ветром принесло. Не стал вдаваться в подробности охотник, усмехаясь. На такие отговорки вояки не обижаются. Так и вышло. «Ну ты и шутник!» — хмыкнул десятник. «Ветер, ветрило. Мне ваши тайны нужны, как собаки пятая нога. Только что тебе говорить, коли ты и так все знаешь?» «Не все. Кого везете-то?» «Да много всякого». Я в названиях их них звериных не силен, но знаю, что верблюды горбатые есть, свиньи водяные злющие, еще змеи толстые, неядовитые, черепахи всякие, козы винторогие, кошка вроде нашей Рыси, только прыгучая страсть, птиц заморских дадури, мелочи на захвосты целый выводок, а всего ценней, как их. «Герихтун порченый, да обезьян с единорожицей!» «Единорожица?» До того скучавший Буланка аж гривый затряс. «Белая и рог хрустальный. Желаю видеть!» «Надо же! Какие чудеса везете!» Богатырь тронул разволновавшегося жеребца коленом, мол, успокойся. «А прячетесь-то с чего?» Мне не докладывали. Может, того опасаются? Сдается мне, герихтуна хозяин беззаконно добыл. С того на Руси подался. У вас-то правил для зверинщиков нету, потому как мало их у вас. С комарухи, с медведями и да до козлами не в счет. Ну да. Единорогов у нас днем с огнем не сыскать. И хорошо. Уж больно тварь норовистая. «Но уж лучше она, чем Огнегор». «Огнегор?» Не поверил своему шамалёша, но быстро нашёлся. «То есть...» «Ну и имечка». «Так здоровенный он, гора горой и рыжий, с того и Огнегор. Жуткая зверюга, да ещё и с придурью». «Так он...» «Зверь?» «Безьян лесной». Его слоба, хозяин наш, у корабельщиков заморских, сосунком откупил и растил, как родного, вместе со Сденкой, младшенькой своей дочкой. Только без есть без Да вошел, ну того, сила-то бычья, а умом по-нашему, по-человечьей, дитё-дитём, всё играть хочет, да ласкаться. Других-то безьян бедолага в жизни не видал. так он хозяев за свою родню признал. Решил, стал быть, что это они самые и есть, без Яната. Сперва смеялись, потом не до смеху стало. Он же не только угукает, он же лапы тянет. Как разойдется его только Филимон, а баянник наш унять и может. С Дэнки было дело, руку вывихнул. Ох, слабо и разозлился! Не будь, Огнегорка, редким таким. Нет, прибить бы не прибил. Уж больно хозяин зверьё любит. Но с рук бы точно сбыл. А так велел дочке десятой дорогой обходить. Оно и верно. Не дело девке с тварями дикими возиться. И так озорничает дни напролёт. Замуж бы её. Что, хороша? Костлява только. Ну да ничего, как детки пойдут, так и раздобреет. «Не всем лебедушками быть», — назидательно произнес Китижанин. «Журавушки тоже неплохи». «Этот напегом, часом, не хозяин ваш?» «Он, слабо «Слышь, охотник, я тебе про герихтуна по дружбе сказал. Ты того, не выдавай». «Так ты не сказал ничего». «А и верно». Слобо-зверинщик, моложавый, но седоусый. Да Походил сразу и на торгового гостя с юго-запада, и на удалившегося отдел воина из тех же краев. Звали его Слободан. А если по-простому, то дядька Слоба. И был он говорлив и обходителен. Чистый трактирщик. Сейчас меду поднесет, а потом за одну чарку сдерет, как за две. Впрочем, и среди воевод случаются болтуны, и харчевники порой сквозь зубы цедят. Только о вранье не по белым воронам судят. Начал дядька слобо с того, что отчитал своих охранников. Нехорошо, дескать, дорогого гостя за порогом держать. — Ну какой же я гость! — возразил Алёша. — Не жури и стражу. Мимо ехал. Любопытство одолело. Они и приветили. — Любопытство чужое меня и кормит! — подмигнул зверинщик. — Сейчас все расскажу, покажу, а потом, глядишь, и ужин поспеет, а там и до дела дойдем. — на рожицу скажи, — завел свою буланка, — пусть покажет. — Посмотреть не откажусь, — напрямую отвечать коню при чужих алёша избегал, да и не ждал буланка ответа. Вот напомнить о чем-то мог или совет дать, чаще всего толковый. — Говоришь, дело? — После ужина коня можно у крайних вазов оставить. Там до ручья два шага, и трава еще свежая. Или овсом угостить? Он не откажется, если заночуем. Еще бы не заночевать. Солнышко вон как низко. Что тебе сказали уже? Повторяться не хочу. Да мы все больше про зверье говорили. Любопытство берет. Что это за носохвосты такие? И единорожица. Еще говорят, единорожица у вас есть. Да много чего есть, проще показать. Затем и еду. Надоело скитаться, а про Русь хорошо говорят. Спокойно здесь у вас, да справно. И денежки у людей водятся, и любопытства хватает. Самое то, чтобы нашему брату осесть, домом обзавестись, сыновей женить, дочку пристроить. Зверинец мой и сейчас неплох, а если дела пойдут, еще краше будет. Птиц-зверей заморских со всего света соберу, дай только срок. Зверинчик болтал вроде и весело и складно, но время от времени замолкал, точно ждал какого-то вопроса и дивился, что его нет. Когда добрались до первых вазов, за которыми вперемешку паслись верховые и тяжеловозы, Алёша в этом уверился окончательно. «Лошадок своих мы тут оставляем, развьючивать твоего!» Слобо очередной раз значительно замок. «Люди у меня знающие, надёжные, я сам!» — отрезал, спешиваясь Алёша. Подпускать кого-нибудь к своей поклаже он не собирался. — Ну, как знаешь... — протянул тоже слезший со своего пигаша зверинчик, следя за охотником сразу с нетерпением и легкой обидой. — Собрат твой нам доверяет, не жалуется. Вон его гнетко у красного воза. — Мерин, — немедленно доложил Буланка. — С того жирный. Плохо. Быть меренным. Лоснящийся гнедой с белыми бабками на вкус Алёши и впрямь перекормленный, почуяв взгляд, поднял голову и добродушно фыркнул. Задираться он и не думал. Обычные лошади редко задирает богатырских коней. Разве уж вовсе дикие и гордые собой жеребцы? Да и то до первой трёпки. Хорош, со значением произнёс слова. Да твой лучше. «Зачем сравнивает?» — немедленно обиделся Буланыш. «Еще б тебя с каким увольнем сравнил!» «Да, мой лучше!» — согласился богатырь, со всем вниманием разглядывая злополучного Мерина. При всей своей ухоженности Гнетко казался слишком уж заурядным. Хотя братья на ком только не ездят. Хороший охотник отнюдь не всегда хороший наездник. пусть это и приветствуется». «Жди тут», — тихонько велел Алёша коню, — «гляди, с чужими конями не задирайся». «Много чести, а травка хороша. Про единорожицу спроси». «А зверь-то ваш и где?» — словно бы ненароком полюбопытствовал богатырь. «Погода хорошая, неужто в повозках держите?» Дальше, на опушке у ручья. «И с дороги не видать, и лошадки не волнуются», — объяснил уже на ходу Слободан и внезапно насупился. «Хитро у вас, суки-тижан, все устроено. Плащи эти, знаки тайные. Я-то человек простой, привык людей по имени звать, особенно если в пути. А с вами и того нельзя, брат да брат». «Отчего ж нельзя? Алешей зови». — Мне скрывать нечего. — Это ты что-то крутишь? — Да не кручу я. Просто с вами говорить, как меж яиц выплясывать, да еще с завязанными глазами. То не поминай, туда не гляди, там не ходи. Голова кругом, одеваться некуда. Сам я не справлюсь. — Ну и с чем ты не справишься? — Да все с тем же. Собрат твой, когда на помощь звал, Не сказал разве? Зачем? Собрать с со братом? Выкрутился все меньше понимавший Китежанин. Да голова себя я сам. Если помощь нужна, так прямо и скажи. Зверинщик свел черные спроси дюброви, походя рыкнул на кого-то с ведрами и принялся обстоятельно, с вывертами объяснять то, на что у десятника Бора ушло с дюжину слов. Нужно было протащить караван. Сперва мимо засевшей в башне не то чаровницы, не то ведьмы, а затем мимо гиблых пустошей, в которых якобы гнездились какие-то нети. Люди мимо ходить могли и ходили, потому что имели душу, а вот в зверей, особенно больших и диких, эти самые нети так и норовили вселиться, после чего в новом теле начинали людоедствовать». Все это очень походило на бабий сказки и почти наверняка ими и являлось, однако зверинщик верил в гвоздеевские страхи твердо. Про колдунью-отшельницу и опасные для зверья пустоши Слободан услыхал вольше, когда задумал податься на Руси и выяснял, как бы это половче сделать. Добрые люди объяснили. что лучше всего найти охотника и уговорить, чтобы проводил до самого Великограда. Слобо пригорюнился, и тут ему сказочно повезло. В пригороде Ольши по каким-то своим делам объявился китежанин, сторговались, и сразу же в дорогу. Только чем ближе был Гвоздеев, тем больше охотник хмурился и, наконец, признался, что не рассчитал своих сил. И если за ведьму он ручается... то есть не за саму ведьму, а за то, что с ней управиться, то протащить столько зверья через пустоши в одиночку сможет вряд ли. Нужна помощь. Слобо тут же согласился, и Китежанин послал весточку собрату. Думали, ждать придется не меньше, чем с четверть месяца, а и дня не прошло. Зато теперь все в порядке будет. Только и оставалось, что с платой решить. — Будет справедливо, если Алёша получит одну треть, а его собрат — две, ведь он как-никак от самой Ольши караван охраняет Уже два дурных места миновали, никто и не заметил. Охотнику, правда, после того худо становилось. Ну да дело его такое, сам выбрал. — Ну, Алёша! — от волнения зверинщик аж остановился. — Что скажешь? Возьмёшься? Раз уж... «Все равно здесь?» «Поглядим!» Как мог, спокойно бросил подобравшийся китежанин. «Для начала с братом побеседую». «Оно, конечно. Только я, ну, поиздержался. Нет, скажи мне, охотник, сразу, что один не сдюжит. Я б выкрутился. Может, продал бы кого. И работы меньше, и деньги бы вводились. А так, сам понимаешь». Алёша понимал». Но отнюдь не то, что суетящийся хозяин, которого впору было не то изругать последними словами, не то утешить, но все-таки больше изругать. Хватит, я понял, прервал затянувшееся объяснение богатырь. До Великограда вы, если не так, то эдак доберетесь. Но через голову брата ни о чем с тобой договариваться я не буду. Где он? Должно с Филимоном. обаянникам моим. Дела у них какие-то чародейские. Пошли к ним. Ну и суров же ты, парень. Каков есть?» — отрезал Алёша и слово послушно двинулся мимо повозок, больше похожих на расписные летние сторожки. Возле одной, на разрисованной ягодами и листьями подножки, грызла орешки юная смуглянка в замызганном переднике поверх ярко вышитых одежек. Темные с бронзовым отливом кудри стягивала малиновая лента. На шейке поблескивали простенькие бусы из стеклянных шариков. А кабутам, в видавшей виды сапожки ногам жалось нечто несусветное. Головой оно напоминало пресловутых шенга, как их рисуют в китежских книгах, только по ушастей, а телом длинноногого кабана — но было безволосым и к тому же ярко-розовым. «Сдэнка!» С явной гордостью представил девицу зверинщик. «Дочка моя и помощница. Никто лучше нее с мелочью не управляется. Нет, сыны у меня тоже молодцы. Увидишь их еще. Но Сдэнка! Она прямо чует!» Застегнутая врасплох помощница при виде батюшки с гостем выронила свои орешки и торопливо вскочила, явно огорчив розовое существо, бестолково затоптавшееся на месте и затрязшее ушами. В левом болталась дешевенькая серьга с малиновым стеклышком, похоже хозяйкина. — Кто это? — не сдержал улыбки Алёша но девица поняла по-своему. — Мальчик. — коротко бросила она, хмуро глядя на отца. — Зовут его так. — А сам-то он кто? — Слониша со Среднеморских островов. — Батюшка, нам что, одного дармоеда мало было? — Помолчи. В голосе слоба слышалась откровенная досада. — Не твоего ума дело, не слушай ее. Взъелась она на вас, китежан, А с чего не понять? Не понимаешь, потому что не хочешь. Отрезала девушка. А розовый слониша поднял нос в хобот и скрипуче протрубил, видимо, согласился. Вот ведь крапива ходячая! Помурчался счастливый родитель. Да ждешься вы не посмотрю, что невеста уже. С Денко не то пожала, не то передернула плечами, ярко блеснули бусы. Она в самом деле была крапивой и красивой она тоже была. но сейчас о своей красе не думала. — Постой, Слободан! Алёша сам не понял, как ухватил закипающего зверинщика за плечо. — Пусть скажет, что с нами охотниками не так. Страсть, как узнать хочу! — А ты головой подумай! Сденко повернулась, явно собираясь уйти. — Авось догадаешься! — Куда? Слобо ухватил непослушную дочь за плечо. «С нами пойдешь?» Ишь, расфыркалась тут. Сдэнка неожиданно потупилась. Потрясла головой, будто очнувшись. Раздражение с ее лица как стерли. «Прости, батюшка», — негромко произнесла она. «И ты, гость, прости. Может, птиц моих посмотришь? А то солнышко сядет, уснут они. А с братом ты и потом переговоришь. Как раз и ужин поспеет». Может, Алёша бы и согласился, будь они вдвоем, а вернее всего и нет. Уж больно хотелось побыстрей с собратом встретиться. — Прости, Сденко, птиц я утром посмотрю. Охотник тоже опустил глаза и увидел, как розовый слониша обнял хоботом ручку хозяйки. — А сейчас дело. — Была бы честь предложена, — вновь сверкнула Карими. с прозеленью глазами зверинщица. Грозился петух утром кукарекнуть, да леса ночью пришла. Примолкни! Прикрикнул отец, не выпуская дочкиного плеча. Язва! Накличешь еще! И впрямь пошли, пока сговоримся, как раз черба поспеет. Черба — густой наваристый суп. Осеннее солнышко, словно прощаясь, ласкало все, до чего могло дотянуться, и отвергать эти ласки не хотелось. При таких погодах ничуть не удивляло, что обаянник с гостем устроились на открытой телеге, доверху заваленной тюками с каким-то особо душистым сеном, как тут же объяснил слобо для винторогих газелей, бывших большими привередами. «Обаянник, внушительный дядька», в подбитой мехом ольшанской серой безрукавки, сидел к подошедшим спиной и что-то рассказывал для пущей выразительности, размахивая руками. Слушателя из-за него разглядеть толком не удавалось. Алёша мог оценить разве что ширину обтянутых распашнём плеч предполагаемого собрата и кусок ухоженной бороды. Обойти воскитежанин не успел. Не отстававший от хозяйки слониша вновь громко и совершенно не к месту протрубил. Прервавший на полуслове рассказ обаянник обернулся, явив гостю красный, говорящий о многом нос, и открыв собеседника, рослого парня, нет, пожалуй, пусть и молодого, но уже мужа. Русые борода и длинные усы прибавляли детинушке солидности, как и видневшаяся из-под распашня добротная одежда. На широком поясе богатырь углядел дорогущий кинжал западной работы. Но всего занятнее оказались полезшие от удивления мало что не на лоб глаза. «Вечер, добрый охотник!» — с достоинством произнес Слоба. «Вот и товарищ твой подоспел. Сейчас все и обсудим, а ты, Филимон, уж не обессудь, погуляй пока». «Ну привет, братец!» Руку в китежском приветствии Алёша поднял для порядка, по привычке, хотя уже не сомневался, что перед ним самозванец. И распашень не в китеже шит, и руны на капюшоне неправильные, и, главное, смотрит, не худо не понимая. Нет, понял. Ни жест, ни слова, то, что его раскрыли. Прибрюшистый обаянник и сморгнуть не успел. а охотник уже перекатился к дальнему краю воза, молодецким прыжком слетел на земь и в следующий миг исчез в густых кустах. Те только и смогли что затрещать под воистину лосиным напором. Не и Алёша, Под двойное оханье чародея и зверинщика сбросил распашень и метнулся через воз следом за беглецом. Давать обманщику время на то, чтобы затеряться в зарослях, китежанин не собирался. Бегай потом по чищобам, вылавливай. Ничего зловредного, ни они с Буланышем, ни вязь китежанская не или уже давненько. Но разобраться с самозванством было нужно. В заросли Алёша нырнул, отстав совсем ненамного. Лишь на мгновение задержался, чтобы по шуму определить. куда движется лжесобрат. Тут же выяснилось, что ходить по лесу хитреца не учили. Ну или он был очень скверным учеником. Слышал его богатырь просто отлично. И вначале, когда тот сахатом ломился прочь от лагеря, и дальше, когда свернул в сторону и попробовал краса тихо. То есть это ему самому казалось, что тихо. Но шум дыхания и шорох... то и дело цеплявшейся за ветки одежды выдавали голубчика с головой. Китежанин лишь хмыкал про себя, легко скользя сквозь заросли. Подобные хитрости могли сработать разве что с неумехой горожанином, к тому же обалдевшим, как глухарь на таковище. Обманщик, похоже, и обалдел. Его перемещение, по крайней мере, Алёша отслеживал легко, незаметно приближаясь к... К пыхтящей добычи. Особого азарта игра не вызывала ни тебе усилий, ни хотя бы любопытства, разве что легкая злость. И все же расспросить самозванца требовалось, и с пристрастием. Вернее всего, нечистый на руку наглец решил заработать на незнакомом ни с русскими порядками, ни с китежанскими обычаями иноземцы. Но могло быть и что-то еще. Слегка прибавив шагу, богатырь обошел дичь по широкой дуге, чтобы появиться перед беглецом, откуда тот не ждал, со стороны чаще, И появился, как из воздуха соткался, изрядно удивив выскочившего прямо на него умника. После пробежки лжесобрат выглядел уже не столь бодро. Покрасневшее лицо расцарапано, борода растрепана, Сам то и дело крутит головой, оглядываясь. В глазах опаска, движения суетливые. — Не лось, а удирающий от лисы суслик. — Хм, ну и куда бежим, охотничек? Алёша широко ухмыльнулся. — Не дело на полуслове разговор обрывать. Вежеству тебя не учили, что ли? Схватить запыхавшегося хитреца за грудки — и от души приложить оближайшее дерево китежанину хотелось, но он как-то сдержался. Да и самозванец, поначалу окаменевший от неожиданности, опомнился. В драку, надо отдать ему должное, не полез и за кинжалище свой хвататься не стал. А то быть бы ему без руки. Взгляд метнулся влево-вправо, и обманщик сорвался с места, надеясь вновь скрыться в зарослях. Не вышло. Алёша взмыл в рысьем прыжке и всем телом обрушился на спину беглеца, сбивая того с ног. Крепкий детина и тут не растерялся. Крутанулся на земле, пытаясь вырваться, сбросить охотника. Только куда там? Правая рука, как в капкан попала, выламывающаяся из сустава плечо, ударила непереносимой болью, и парень, взвыв, прохрипел. «Все! Все! Хватит!» «А вот сразу так надо было!» С некоторым сожалением буркнул Алёша, стягивая локти самозванца его же поясом. «Ну, давай поговорим. Вопросы у меня к тебе, братец, есть, и ответить на них придется. Звать-то тебя как?» Братца звали Любодаром. И отвечал на вопросы он охотно. заливаясь прямо-таки соловьем. Оказалось, что был голубчик по издержавшимся бояринам из Алыра. Как его в Ольшу занесло, Алёша так толком и не понял, да оно и не нужно было. Вроде бы ульбодаровой родни не сложилось с новым алырским царем, и мать, судя по всему, женщина пугливая, отправила единственное чадо от греха подальше. Чадо не возражало, и, вырвавшись на свободу, пустилась во все тяжкие. Все было прекрасно, пока не кончились деньги. Добыть их вольше не получалось, родня на слезные письма не отвечала, а возвращаться в Алыр было боязно. Любодар, успевший еще и за знобой обзавестись, крутился ужом, и тут ему кто-то сказал, что наладившийся в Великоград богатый зверинщик ищет в проводнике охотника-китежанина. Промотавшийся умник щел это подарком судьбы и решил поправить свои дела. То, что на Руси иноземцев, если они явились по делу или по дружбе не обижают, он знал. Да и охотников пару раз видеть доводилось. Люди как люди, только в распашнях. Пока ничего не случится, подмены не обнаружить. Ну так... На Руси ничего и не случается, на трактах спокойно. А задурить зверинщику голову, чтобы тот всю дорогу чужих сторонился, не штука. Сказано, сделано. На последние монеты Аллыриц добыл себе распашень, самолично расписал тем, что могло сойти за руны, и отправился наниматься. Все вышло до да нельзя просто, и караван тронулся на северо-восток. Поначалу Любодар упивался своей хитростью, но потом забеспокоился, что продешевил и можно было взять подороже, что охотники единожды данное слово держат, самозванец знал, но почему бы не получить свое, якобы и позвав на помощь? Дней через пять умник собирался объявить, что собратьи заняты, да и он больше ждать не может и честно вернуть задаток. Слобо и к бабке не ходи, заметался бы и, в конце концов, приплатил бы хитрицу за риск, еще и уговаривал бы. Только не вышло. Худ Алешу принес. Не принес, а унес! — хмыкнул китежанин, сдерживаясь уже из последних сил. — Совесть твою! — Ну да то ваше с ним дело. Кто не эти этих выдумал? Ты? э э ты или нет? сказку нянька горянка сказывала вспомнилась о слободан уши и развесил а лесную колдунью она в заправду есть про нее аж больше сказывают слободан провожатого из-за нее искал отпустил бы ты меня а вроде будто не догнал но ведь не сделал я ничего такого не навредил никому а я тебе за это кинжал дедов отдам «Он ведь ценный! Его даже не купил никто, мол, не доказать, что не краденый! И письмо к матушке дам, она отблагодарит, только ее найти надо!» «Хм! Дела у меня других нет, матушку твою искать! Вставай, пошли!» «К... куда?» «На Кудыкину гору!» По закону обманщика следовало более или менее целым дотащить до ближайшего города. и сдать с рук на руки тамошнему посаднику. Но возиться с поганцем Алёше не хотелось. Хотелось отлупить смертным боем, а то и вовсе прибить. И даже не потому, что каждый дурак, что подлости творит, тьму ими кормит. Мерзко наживаться на чужом доверии и беспомощности. А уж за то, что на Руси всё задарма имеют, деньги драть. «Слышь, охотник!» Похоже, Расценил Алеша на молчание, как почти согласие, и теперь дожимал. — Ты только отпусти, а за мной не заржавеет. Отблагодарю чистым серебром. В охраннике наймусь, что ли. Так отпустишь? От богатырской затрещины Любодара избавил шум в кустах. Не слишком громкий, но отчетливый. Кто-то умело пробирался по следу. Вот и ладно. Алёша поморщился и... И сразу же глубоко вздохнул, унимая злость. «Что с тобой делать, пусть слабо решает. Ты его морочил. Ему с тебя и спрашивать». «Уж он спросит», — посулил, выбираясь из зарослей лещины бора. «А ловко ты, заразу этого, раскусил». «Ты бы тоже раскусил, если б при тебе какой уволень мечником назвался». «Хм, оно так...» — согласился охранник и вдруг засмеялся. — Увольни, они такие, только помяни! На сей раз треск в лещине стоял такой, что хоть за кабанью-рогатину хватайся. — Хм, зринка! — усмехнулся охотник. — Кто ж еще? Не валяйся поблизости, связанный проходимец, десятник наверняка б добавил еще что-нибудь. Но над своими при чужих Не смеются. Особенно при таких поганых. Круглолицый зринка вывалился из кустов. Брякая плохо притороченным железом и шумно по собачьи дыша, сейчас язык вывалит и хвостом завиляет. На переносице парня красовалась свежая царапина. Глаза возбужденно блестели. Злоумышленника он бы изловил обязательно. Да вот беда, старшие помешали. «Берем!» — Бора кивком указал помощнику на притихшего любадара и к хозяину. Китижаин опасался, что зверинщик пошумит, поохает, да и простит обманщика. Но добрякам порой тоже обидно становится. Слобо разозлился не на шутку, причем дело было даже не в деньгах, хотя и они при таком ремесле даются непросто. Зверье-то еще добыть надо, а потом поить кормить обихаживать, давилова в клетке доедешь!» Отбушевав и отбронившись, объявил самозванцу зверинщик. «Там властям отдам, и еще спасибо скажи, что с Огнегором не запру!» «Ну, спасибо ты от него, вряд ли дождешься!» Усомнился Алёша, глядя, как изрядно помятого и словно бы съежившегося самозванца уводит грозный зринка. Дрянью алырец был редкостный. Такие жалеют не о том, что натворили, а о том, что попались. Когда вместо совести страх, хоть перед тумаком, хоть перед законом, это паршиво. Пусть со стороны бессовестной трусы кажется приличным человеком до да поры до времени. Потом страх отступает, осмелевший трус грабит, насилует, убивает, а вокруг только руками разводит, дескать, «Ничто же не предвещало? Раз уж я на Русь подался, пусть его по вашим законам и судят!» Слабо шумно втянул воздух. «Эх, моя бы воля!» Отметелил бы, живого места не оставил. «А ты строг, как я погляжу!» Не удержался Алёша, хоть и сам недавно раздумывал о том же. «Так я же из-за этого пакостника!» Чуть без Сдэнки не остался. Слобо приобнял раскрасневшуюся от ярости дочку. Нипочем про щелыгу этого терпеть не хотела. Ровно чуяла, умница моя. Чуть больше не осталось. Из-за своих только с нами и поехала. Надо же! Охотник покосился на все еще сжимавшую кулачки смуглянку. — Они из-за батюшки с братьями? Какое там? Вдребезги разругались. Мы, зверинщики, ведь сумасшедшие. Хоть огнем вокруг все гори, хоть сами помирай, а любимцев — холь да лилей. Вот и Сдэнка такая же. Ни за что не поверит, что другой не хуже ее сделает. Так ведь и не сделает. Мальчика ее розового видел? Это он со Сдэнкой такой, с другими и не признать будет. Заморышем родился, чудом выходили. Тебе-то, небось, смешно. С чего бы? Мне мой буланка тоже, считай, родной. Ой, не то это, — покачал головой Слободан. Прости, великодушно, только конь тебе для дела нужен. Как меч там или сапоги. Случись с твоим красавцем, тфу-тфу что дурное, ругнешься да нового купишь. Сядешь, поедешь, через месяц про старого коня и не вспомнишь. А для нас каждая зверушка — дитё родимое. Сами не доедим, накормим. — Сденка, Мы ж с этой беготней кормежку птичью предвечернюю прозевали. — Не прозевали, — мотнула головой зверинщица, змейкой выскальзывая из родительских объятий. — Ну и впрямь пора. Не проводить ее взглядом было трудно. Охотник и проводил. Слободан заметил и довольно усмехнулся. «Хм! Ты уж прости мою крапиву, что о вас, китижанах, по прохиндею этому судила!» «Что, кстати, ему за обман причитается?» «Откуда мне знать?» — отмахнулся Алёша. «Я все больше по нечисти, а с ней разговор короток». «Вот!» Непонятно чему обрадовался зверинщик и ухватил гостя за руку. «Врун-то он врун, только мимо ведьмы нам все одно ехать. Вдруг она до зверя охоча? Век себе не прощу, если с красавицами моими, что дурное приключится. Проводи нас, яви милость, а уж я отблагодарю. Все, что этому обещал, твое будет». — Ты разве не понял еще? — удивился богатырь. — Не берут плату охотники. — Как же так? — растерялся слобо. — Да вот так. Следующий раз, как работников искать станешь, разведай прежде, с кем связываешься. Наше дело и есть наша плата. Потому я любодар этого, даже не видев, и заподозрил. — А живете-то вы на что? Захлопал глазами зверинчик. Да и снасть ваша не из дешевых. Все, что нужно Ките дает. а коли чего не хватает, берем и пишем расписку. По ней в любом городе посадник заплатит, а уж князь с Китежем всегда сочтутся. Как же мне тебя умолить тогда? Ну хочешь, на колени встану? Я тебе что, злонрав какой? прикрикнул Алёша. Это они и любят, когда перед ними на колени падают, да на брюхе ползают. — Мимо ведьмы я вас провожу, а дальше уже сами. — Спасибо тебе! Слоб расплылся в улыбке и тут же вновь насупился. — Только стыдно мне задарма на чужой шее ездить. Денег тебе не надо, может, другим возьмешь. Слушай. Ну давай я тебе своих питомцев, пока не вовсе стемнело, покажу. Будешь знать, кого спасаешь, а там и за ужин лады. Только ведьма, может, и не ведьма еще. А чего она тогда в лесу сидит, да людей пугает? Откуда мне знать? Может, надоели ей все? Надоели? Ну ты и скажешь. Слобы смеялся долго, с удовольствием. Так смеется человек, сбросивший с плеч непосильную тяжесть. Смеялся и вел богатыря мимо повозок, у которых возились младшие зверинщики. Кто-то перекрикивался, что-то стрекотало. Один раз, вроде бы, протрубил мальчик, звякнуло оброненное ведро. Солнце еще не зашло, но начинало холодать. От близкого ручья тянуло сыростью. Скоро и туман поползет. Но пока была видна каждая травинка. «Буланыш!» Улучив мгновение, тихонько в кулак окликнул охотник. «Давай вдоль бережка ко мне. Единорожицу смотреть будем». «Понял. Бегу. Найду». «Что-что?» Некстати просмеявшийся Слоба слышал не хуже кота. — Прости, не разобрал. — Кашлянул я, — выкрутился Алёша. — В горло что-то попало. — Давно спросить хотел. От необходимости врать охотника избавил какой-то не то стук, не то скрежет. не обернулся на звук и увидел пару здоровенных черепах. В южных степях хватает похожих тварей, но мелких, и эти же вымахали по мужское колено. Два живых черных с желтым казана замерли, упершись друг в друга, будто бараны на мосту. Только бараны упираются лбами, а черепахи головы предпочли спрятать. Потом опять скрижетнуло, и один казан подался назад. Другой последовал его примеру, но пятились дрочуны недолго. Отступивший первым стремительно выбросил вперед змеиную башку с приоткрытой пастью, но достать так и не высунувшего голову врага не смог. А тот вслепую рванул вперед, разгоняясь на кривых, но сильных лапах и явно собираясь нападать вражине как следует. И наподдал, только башка противника успела втянуться, так что обошлось очередным стуком и оседанием на задние ноги. — Здоровые какие! — с уважением заметил богатырь. — Чего это они? «Соперники!» «Из-за самки, видать, сцепились!» Слобо нахмурился и уставился в траву. «Точно! Вот она!» Опять попастись не в очередь выпустили. «Все вверх дном!» «За всем глаз да глаз нужен!» «Не покалечится хоть?» «Да нет!» «Разве что опрокинет кто кого!» «А то и оба сразу кувыркнутся!» «Были бы сами по себе...» Тут бы им и смерть лютая приключилась. А так перевернем и порядок. — Помочь-то не надо, — без особого желания предложил Кетежанин, оценивая как нарочно высунувшуюся из травы третью тварь. Черепашья красотка ничем не отличалась от оспаривавших ее любовь драчунов, разве что была чуть поменьше. — И как ты их различаешь? В смысле, кто у них парень, кто девка? — Да запросто! У парней и хвост толще, и когти длиннее, и вмятина в пластроне. В панцире брюшном. Чтоб с девкой управляться удобней было, не ошибешься. Еще посмотришь, или дальше пойдем? Если разнимать не надо, давай дальше. Без нас разнимут. Но шею я кому-нибудь намылю. Ведь говорил же. Ну, куда сейчас? С денкиных птиц лучше на восходе глядеть. Мальчика ты видал. Давай-ка я тебе главное наше диво покажу. Такое, если где, и есть еще. Как у самого царя Салтана. И то вряд ли. Герифтен. Слыхивал? а а Так вот кого, несведущий в названиях Бора, обозвал Герихтуном. Вояки, простительно. Рагерифтенов вчитывал, Вроде золото любят. Хотят его себе для гнезда заполучить. Потому и пещеры золотые вместе с фрегалами, всадниками своими охраняют. Есть такое. Но нашего мы от золота отучили. А разве так можно? Можно, если сам такой. Филимону-обаяннику до золота дела нет. Он живой и любит, вот и сумел. Если б он еще поменьше в кружку глядел. В дороге-то особо не разгуляешься, а в городах харчевни с на каждом углу. Хотя нет худа без добра. Будь с Филимоном все в порядке, не пошел бы он с таким даром к простому зверинщику. А другой с малышом бы и не управился. Надо же! — совершенно искренне подивился Алёша. А в книгах пишут, что герифтены без пары не живут. Двое их всегда. Всадник фрегала и герифтен, птицы-змей когтистый. Один гибнет, и второму тоже конец. Оно и так, и не так. Слобо самодовольно погладил усы, точно и не собирался только что на колени бухаться. Бывает, хоть и редко, что добытчики привозят герифтеново яйца. Еще реже из них птенец вылупляется. А вот вырастить его, почитай, никому не удается. А Филимон сумел. Сейчас сам увидишь. Драгоценный Герифтен путешествовал в крытой повозке. Но на привалах его выводили подышать и размяться. Вывели и сейчас. Здоровенная, с хорошего тяжеловоза, Страшная и при этом потрясающе красивая тварь смирно сидела на траве возле корыта с водой и таращилась на оседлавшего пустой бочонок красноносого обаянника. Из всех виденных Алёшей чуд и чудищ Герифтен по прозвищу Малыш больше всего напоминал пещерного Василиска, но при этом был крупнее и не казался ни отвратительным, ни смертоносным. хотя подходить к такому близко богатырь бы не посоветовал никому. Конники шутят, что у лошадей перед кусается а за отлегается Герифтен был опасен еще из боков, поскольку обладал крыльями. В том что они могут поднять эдакую тушу алёша был отнюдь не уверен А вот перебить хребет каком-нибудь разяве запросто. Впрочем сзади было еще хуже. Мощный, постепенно сужающийся хвост ближе к концу. Украшали костяные лезвия, больше всего похожие на брюшные рыбьи плавники. Рубанет такими со всей силы. Руку-ногу точно посечет, а то и пополам перерубит. Фрегалы-наездники на шею садятся, — определил единственное подходящее место китежанин. У самого основания. Куда ж еще? Удивился слоба. Филимон разверни-ка малыша к нам передом и чтоб встопорщился. Красноносый обаянник кивнул, снял с шеи одно из многочисленных висящих там свистулик и поднес к губам. Однако никаких звуков не раздалось. Зато Геревтэн, словно бы приосанился, взмахнул оказавшимися разной длины крыльями и начал неспешно. как ладья на большой воде разворачиваться на мощных лапах. Показалось брюхо, покрытое мелкой мерцающей чешуей, на боках переходящей в золотистые, словно львиная шерсть, перышки. Длинная, хоть и не чрезмерно шея, вытянулась. Большой со светлым кончиком, не птичий и не черепаший клюв приоткрылся, позволяя видеть прихотливо изрезанную костяную полоску. Казалось, в пасти бесценного зверя зубцами друг к другу вставлено два королевских венца. — Ушки! Ушки-то каковы! — горячо шептал зверинщик, указывая на украшавшие голову зверя длинные изумрудные перья, как раз вставшие торчмя. Такие же, только покороче, росли и на шее, образуя нечто вроде короткой, постепенно сходящей на нет гривы. — Ушки знатные, — согласился Алёша. Любой филин обзавидуется. — А с крылом-то у него что, сломано? — Родился таким. Может, яйцо порченное было, потому из гнезда и выкинули, а добытчики подобрали. — Ничего. Если что, с самого рождения не так. Так оно уже так. В детстве кошка у меня была, трёхлапка. «Видел бы ты, как она мышей ловила!» «Тут мышами не обойдешься!» Китежанин попробовал поймать изумрудный, подстать ушком взгляд калеки. Не вышло. Герифтен глядел куда-то ввысь. «Тут овец с козами подавай!» «Да все он ест! Хоть траву, хоть рыбу! Курочку другую при случае проглотит! Молочко любит, яблочки!» «Кашу варим, репу парим. Главное не перекормить. Двигаться в волю-то он не может. Из-за крыла? Сейчас из-за крыла? Только будь все в порядке, пришлось бы либо крылья подрезать, либо на привязи держать, а это и собаке вредно. Разве что Филимон что-нибудь придумал бы. Эй, друже, что бы ты делал, если б у малыша оба крыла в порядке были?» — Не знаю. Обаянник вернул свою свистульку на место и взял другую. — Да и зачем об этом думать? Он живет с одним плохим крылом, но не понимает этого. Он счастлив, только хочет свежей рыбы, а ее нет. Я попросил подождать и обещал молочка. Человеческую речь Герифтен вряд ли понимал. Так что колечное крыло он расправил по чистой случайности. Медью! Блеснули поймавшие отблески заходящего солнца перья. Легонько прошелестело. — Тут я, на берегу, за дальними вазами. Малость не ко времени напомнила себе Буланка. — На пушке три больших урода пасутся, в ручье мелкие плещутся. Ее нет! Куда бежать? За излишнюю торопливость Алеша себя ругал частенько. Ругал, давал зарок впредь быть умнее и опять спешил. Но вот зачем было звать буланка прежде времени? Теперь, размечтавшийся жеребец, чего доброго отправиться искать единорожицу в одиночку, А волшебные кобылицы с чужаками ладят редко. Жди, сейчас подойдем! шепнул в кулак Алёша, сдавленно для прикрытия кашлянул и окликнул зверинщика. стемнеет скоро, а мне на единорожицу глянуть охота. На лугу она зверинщик все еще любовался своим гирифтенам никуда не денется сейчас мы с филимоном тебе огне горы нашего покажем обезьяна лесного. Так и он никуда не денется отшутился охотник. На обратном пути и посмотрим не получится, филимон аж свистульку от губ отнял. спать я его после вечерней кормежки уложу, а то всю ночь колобродить будет. Ну значит до завтра отложим обезьян то я в великограде видал у скоморохов мелких поди С кошку, а мой здоровенный! Слобо никак не мог оторваться от своего гирифтена. Но скажи, красавец, — Где вы там? Я жду, но тут плохо. Это отсюда свиньями пахло. Я тебе говорил. — Конечно, красавец! — поспешно согласился со зверинщиком Китежанин. — Только мне жуть как охота единорожку поглядеть. — Охота так охота! — Слоб оказался слегка удивленным. — Пошли, Солнце уже наполовину сползло за лесную кромку, но света еще хватало. Первым, кого увидел Алёша, был Буланка, замерший возле выбежавшей на середину луговины одинокой березы. Дальше темными стогами высились длинноногие горбатые верблюды. Еще кто-то явно не мелкий развалился в траве, а возле ручья на валуне сидел парень. в лохматом пастушьем плаще, и возились не слишком большие, зато толстенные животины с огромными головами. — Водяные свиньи! — немедленно объяснил Слоба. — Гляди, конь твой! Отвязался, что ли? — Я его не привязываю никогда. — У вас так заведено, что ли? — У нас много чего заведено. Не стал вдаваться в подробности Китежанин. Эти свиньи, они где водятся? На среднеморских островах, как и слониши. Дальше, на юг за морем, такие же живут, только большие. С ними ни один зверинщик не свяжется. Уж больно злые, и без болота своего долго не протянут, да и дорога. Вот слона я, Белобог поможет, да буду. Это те же слониши. только каждый на дюжину коней потянет. Слон, если его обучить, сам пойдет. Его даже нагрузить можно, а свиней водяных только вести. А где под эдакие туши повозку взять? Спроси, где она? Я к ней побегу, а ты свиней своих смотри сколько хочешь. «У тебя слоба и так всего много», — Говорить сразу с двоими, Причем с одним еще и украдкой. То еще удовольствие. Да и зачем большие, если есть мелкие такие же? На пушке это ведь верблюды? Они самые. Чем хороши, так это тем, что почти без пригляда пасутся. Вот за свиньями водяными глаз да глаз нужен. А уж за герифтеном спроси. В нетерпении я. Хорошо, что верблюды умные. перебил очередной рассказ о зверинщиковом любимце Алёша. «А как с этим у единорогов? И где твоя красотка в лес ушла?» «Красотка!» — расплылся в улыбке слоба. «Так её и зовём. Но ты-то как узнал? Или Бора разболтал?» «Сам угадал. В учёных книгах их так и описывают. Хе!» «Ох уж книги эти ученые!» — фыркнул зверинщик. «Имя-то ты угадал, а саму что, не признаешь?» «Вон же она!» — не доходя верблюдов, разлеглась. «Грязь там, а она любит в грязи валяться!» «Это! Вот это!» «Иногда лучше не просить, не знать и не видеть. Иногда лучше не мечтать». Забравшаяся в грязь серая толстоногая тварь с полусвинячей мордой, обвислой верхней губой, коротким тупым рогом и могучими глубокими складками на шкуре. Алёшу и то расстроило, а уж буланка? разве только в голос не взвыл. В тайге похожие водятся, только шерстистые и больше раза в три. Охотник с сочувствием глянул, на поникшего коня, но утешать его при Слободане все же не стал. Только этих тварей носорогами называет. Чуть белоглазая на них верхом ездит. Я-то думал, у тебя настоящий единорог. В смысле, волшебный конь с рогом, который лишь девиц слушается. И это не по нашей части. Хотя, попадись мне такой же ребенок... Я б не отказался. Филимон, конечно, не девица, но чем худ не шутит? Вдруг бы досправился. С Герифтеном же получилось, ты сам видел. Ты извини, я отойду. Сыну кое-что сказать надо, пока он спать не ушел. Лады, — пробормотал охотник, запоздало коря себя за болтливость. И вольно же ему было во время странствий со скуки расписывать Буланка всяких книжных тварей. Конь эти рассказы в одно ухо впускал, а в другое выпускал, пока богатырь не добрался до единорогов. Чистые, прекрасные, непорочные создания белобогово-любимцы, да к тому же почти кони, жеребца впечатлили необычайно. Но на Руси единороги пропали даже прежде первозверей. Узнав про это, Буланыш взгрустнул и вроде бы выкинул недостижимую мечту из головы. И тут худый подсунули с с его красоткой. Рог у серой губошлепины, впрочем, имелся, причем единственный, так что обмана никакого не было. Вернее, наслушавшись о чудесных зверях Буланка обманул себя сам. Размечтался о белой кобылице с хрустальным рогом и нарвался на развалившуюся в грязи не то свинью, не то слониху. — Единорожица! Лучше б ее вовсе не было! — страдал жеребец. — Вот не было бы и все! Это она пахла свиньей! — А ее и нет! — утешил Алёша, косясь на что-то втолковывавшего сыну слоба. — Забудь, дружище, попасись, водички попей.